«Нет о дыма без огня», — нечто в этом роде заявляют другие. Третьи с полной уверенностью утверждают, «Да, реликтовые гоминоиды существуют». И утверждения их звучат совсем не робко. Действительно, о реликтовых гоминоидах, так и предпочитают сейчас ученые называть снежных людей, писали и говорили немало. Их, судя по рассказам очевидцев, встречали многие на обширной территории, в Северной Америке, от Калифорнии до Канады, В Южной, в Эквадоре, на Кавказе, в Забайкалье, в Якутии, на Чукотке, в Монголии, на Памире, в Гималаях и в других районах Центральной и Юго-Восточной Азии. Кое-где они попадались в руки людей, живыми или мертвыми, и такое рассказывают. Фотографировали их, даже на цветную тенопленку. Сделаны сотни слепков с гигантских следов. Следы. Следы, на мой взгляд, самое убедительное вещественное доказательство проживания на планете неведомого н а у к и великана. Кто-то ходит по горам, лесам, по пустынным равнинам, означенные выше обширной территории, оставляя на снегу, на мокром песке и глине отпечатки плоскостопой человеческой ноги. Но какой ноги? Длина ее стопы бывает до 50 сантиметров. Но это крайний случай, чаще попадаются следы меньших размеров. Поражает глубина оттиска босых ног загадочного существа. Они погружаются на дюйм 2,5 см в такой плотный грунт, на котором человек, обутый в ботинке, не оставляет никаких следов. Примерный подсчет, произведенный на этом месте, показал, так сильно вдавить землю может лишь существо весом в полтонны. Ширина шага этого существа тоже велика. Метр, полтора, местами до трех метров. Часто слышится такое, ставшее уже банальным у т в е р ж д е н и е это следы медведя, к о т о р ы й нередко с т а в и т след в след передние и задние ноги, и кажется тогда, что здесь прошло двуногое животное. Но у медведя совершенно нечеловеческое соотношение между пальцами. Самый длинный из них в середине, а мизинец длиннее большого пальца. Кроме того, на глубоких отпечатках медвежьих лап всегда заметны когти, да и вообще нет медведей с длиной ступни 40-50 сантиметров. Если отбросить медвежью гипотезу, то остается только два объяснения. Либо следы великана подделка, либо наследил там и сям реальный леший. Хорошо, допустим, подделка. Но тогда, очевидно, мистификацией занимается хорошо организованная корпорация, действующая глобально, от Калифорнии и Британской Колумбии до п о м и р а Гималаев и Чукотки. Ибо даже тысячам шутников не по силам понатыкать на снегу и мягком грунте столько поддельных следов, которые не только разрозненно встречаются, а часто тянутся непрерывно многие километры, и по местности весьма п е р е с е ч ё н н е с к о л ь к о лет назад телевизионная компания в Калифорнии пообещала 1000 долларов тому, кто может показать, как подделать след большеногого, но с наградой никто не пришёл. Такие глубокие отпечатки явно требуют специальной машины, которая должна уметь ходить на ногах, не оставляя при этом никаких других следов, подниматься и опускаться по крутым склонам, менять длину шага и точку приложения веса в ступне, а также свободно двигать пальцами. Кроме того, ей предстоит задача сделать тысячи следов, причем некоторые совсем рядом с жилыми домами, и при этом не попасться никому на глаза, и так, чтобы никто из людей ее не заметил. Грин. Все так. Но по-прежнему р е п у т а ц и и снежного человека в научном мире с о м н и т е л ь н о Если он не существует, то и следов его не должно быть. Но они есть. и э т и Патон, Алмаз, Каптар, Утен, Ефтиаген, Метох, Кангми, Тунгу, Чучуна, Терик, Мергды, с о с к в а ч «Бигфут». Богатой к о л л е к ц и и имен наделили волосатого великана разные народы. Году в 60-м-61-м я шел вечером из Яраскогорта в Васяково по берегу Горной Аби. Так начал свой рассказ т и з я н о в охотник и проводник. А записал это происшествие с его слов геолог Пушкарев, один из наиболее активных борцов за признание в науке прав снежного человека. Итак, охотник шел себе вдоль реки. Вдруг бывшие при нем собаки ощетинились и слайм бросились вперед. Скоро вернулись и в страхе прижались к хозяину. Больше не лаяли. Тут из леса вышли два куля.